Глава двенадцатая Смерть одного из членов группы сильно подорвала моральный дух всей экспедиции. Все были хмурые, и Данил пытался задвинуть мысли о трупе как можно дальше. Но образ человека с половиной головы постоянно всплывал, перекрывая все мысли. Только пятерка головорезов до этого молчаливая откровенно подтрунивали над горе-проводниками, соревнуясь в остроумии пока остальные копали могилу. Сейчас хоть ехали каждый в своих машинах, и подколов головорезов не было слышно, но от этого легче не становилось, а даже наоборот. Колонна из трех машин доехала до того места, где дорога как-то сама пропала, и дальше колонна понеслась практически по целине. Еле заметный след притоптанной травы показывал, что тут все-таки кто-то постоянно ездит. Стей была, как и дорога, абсолютно ровной. Даже и не трясло. Не то, что в шагоходе. Нет, действительно, колеса по комфортабельности лучше. Для чего местные трясутся в этих шагоходах? Ну да, проходимость. А нужна ли она? Ответ пришел мгновенно. Стоит только подумать, как все хорошо. Машина залетела колесом в какую-то здоровенную нору и встала, как вкопанная. Сидящие в кузове, проскользнув по лавочкам, как по разгонным полосам, с размаху припечатались к кабине. Правда, пассажиры отделались легким испугом, а вот водитель разбил носа защитную решетку. Послышался хохот с пробегающего мимо шагохода, который шел позади, и водила сейчас притормозил, чтобы позлорадствовать. Но головорезы даже не подумали полностью остановиться. Проехали мимо. Головной шагоход даже не видел, что средняя машина пропала, и тоже не остановился. Нет, определенная экспедиция просто обречена на провал. Наверное, никто нормальный вот так, прилетев вечером и подхватив неизвестно кого, с утра не срывается в опасную экспедицию. Видимо, Лахтик был избалованным ребенком и жил в тепличных условиях. Да и сам этот инструктор, который якобы обучал новичков, неужели совсем без головы был? Или надеялся на усиление с внешней стены? Скорее всего, второе. Он наверняка знал, что лахтика будет прикрывать отряд опытных поисковиков. Тем временем водитель очухался и пытался выбраться из ямы, давя акселератор в пол. Но машина даже не шевелилась, несмотря на то, что колесо просто визжало от оборотов. «Не насилуй машину! Подожди! Толкнем!» Сказал Данил, пытаясь высвободиться из кучи тел. Странно, но водитель вроде бы услышал, потому что наступила полнейшая тишина. Вроде бы двигатель еле жужжит, но как он стих, стало слышно стрекот кузнечиков и шум ветра. Вот только от этого стало как-то еще тревожнее. Звуки технических средств почему-то придают уверенности, а когда все резко стихает, понимая, что остался один на один с природой. «Выскакиваем, заряжаем оружие, ставим на предохранитель», решительно распоряжался Данил. Все защелкали ружьями, а водитель запричитал. «Ребята, не бросайте машину! Это все, что у меня есть! Без машины мне никак нельзя домой возвращаться!» «А ты чего согласился по бездорожью на ней ехать? Не знал, что такое произойдет?» «Откуда я знал, что тут яма есть? Я неделю назад только купил эту машину. Позавчера из мастерской выехал, а тут такой контракт!» Данил даже не стал дальше слушать, все и так ясно. «Можно было позлорадствовать, только это делу не поможет». Вроде они далеко не успели уехать, и тут опасность могла быть только случайной. Так, не забываем смотреть по сторонам. А ты не газуй, а минимально попробуй газ давать, и чтобы раскачка была, понял? Остальные толкаем взад, и тоже с раскачкой. Четыре человека столпились, и каждый начал толкать, что есть силы, мешая друг другу и машине. Нет. Так не пойдет. Нужна раскачка, без нее не вытолкать. И раз, и раз, и взяли!» Подсчет работа стала слаженной, и машина выскочила из ямы. «Что дальше будем делать?» Задал вопрос один из парней. «Ясно, что вопрос подразумевал «поедем назад». Ты довольствие получил?» Данил, отвечая, присел, чтобы осмотреть целая ли подвеска Вроде все хорошо. Ничего несущего и рычаги не согнуло, кроме брызговиков. Получил. И я получил. Сейчас вернемся назад. Скажут, что мы кинули работодателя и самовольно вернулись в город. Данил уперся ногой в мятый брызговик, отгибая жесть, чтобы она не задевала колесо. Но нас же потеряли. «А кто это помимо тебя знает? Скажут, что специально отстали. Собираемся, поехали. Вон они впереди, пылят, из видимости не пропадут». Данил показал на горизонт, где на склоне холма поднималась пыль. Хотя, если честно, сам он испугался. Уж слишком далеко успели убежать шагоходы. «Никого подгонять не нужно было» все быстро загрузились и водитель с места рванул увеличивая скорость давай потише а то второй раз разбитым носом может не обойтись тогда мы их до темна не догоним ответил водитель продолжая гнать будешь гнать не догоним вообще а ты без машины останешься они все равно остановятся ночью не будут двигаться фарта нет Доводы подействовали, и водитель сбавил скорость. Да и догонять долго не пришлось. Видимо, кто-то наконец заметил, что пропала одна машина, и шагоходы остановились, дожидаясь отставших. Как только подъехали, Данил понял, что заметили пропавшую машину не просто так. Поле, по которому двигался отряд, пересекала канава метровой ширины, и им так и так пришлось остановиться. Вероятнее всего канава — это мелиоративное сооружение древних. Если шагоходы такое препятствие преодолеют спокойно, то машина точно нет. Данил пошел к лахтику. Он сейчас с инструктором что-то обсуждал. Головорезы распределились по четырем сторонам и осматривали периметр. В обсуждении участия не принимал никто из них. Им как будто было все равно, что они там нарешают. «Парень, подойди!» Неожиданно подозвал Данила главный из головорезов, который по совместительству был их водителем. Данил изменил свой маршрут и завернул к нему. «Ты вроде за главного в последней пятерке». «Не, меня никто не выбирал и не назначал». «Считай, я выбрал и назначил. Только объясни». Почему ты не вернулся домой, пока возможность была? Ты же должен понимать, что вы — корм для нежити, а не члены экспедиции. Я надеюсь, у тебя мозги есть, и ты понимаешь, что есть разница. Нам десятерых охранять или пятерых. Раздался выстрел, все замерли. А потом все двинулись смотреть, что произошло. Кроме пятерки головорезов и Данила. Похоже, кто-то пристреливал ружье. «Ага, как бы я вернулся?» «Сказали бы, заказчика кинул». «Ясно. Идейный. А об остальных почему не думаешь? Сейчас машина дальше не проедет. Они, конечно, будут решать, как ее на ту сторону двумя шагоходами вытянуть. Так вот, твоя задача убедить начальника, чтобы он машину назад вернул, пока не темно еще» и с машиной хотя бы двоих отправил как охрану. «Сделаешь?» «Постараюсь. А почему ты сам не убедишь?» «Смеешься, что ли? Меня сейчас как врага будут воспринимать. Посчитаю, что я специально ослабляю отряд, чтобы потом отжать навороченную, но бесполезную винтовку начальника». Данила пешил. «Он ведь сам так думает, но спросил другое». А почему винтовка бесполезная? Она использует стандартный элемент питания, такой же, который применяют в освещении квартир. Ну и что? Понимаю, недавно тут. Доживешь, небось, где-нибудь в трущобах, поэтому объясню. Элемент стоит пять серебряных монет, а хватает его всего на десяток выстрелов. Понял? Понял. «Отстрелить башку вампиру можно и обычным патроном, которых снарядить можешь 20 штук за медную монету, а элементом можно полгода квартиру освещать. Вот и думай, что тебе важнее. А продать тоже не получится, это штучный товар. И быстро отыщут, кто хозяина грохнул». Данила пропустил последние слова без внимания. Его зацепило то, что такой маленький аккумулятор или батарейка питает энергией квартиру целых полгода. Как у них получилось впихнуть прорву энергии в такой малый объем? Поэтому и машины тут бесшумные, на электричестве ездят. — А машина сколько проходит на таком элементе? — Топай давай к начальнику, — изменил интонацию главарь. Ясно дав понять, что тут не бюро справок. Данил только кивнул и пошел к начальству. Лахтик, инструктор и еще пара человек обсуждали, как перетянуть машину на ту сторону. Красивее всех пел инструктор. Нужно разогнаться и как можно сильнее взлететь, и канаву машина почти перелетит, а дальше одним шагоходом тянуть, другим толкать. Лахтик был не в восторге от предложений, а, как заметил подходящего Данила, был рад переключиться на другой вопрос, и, не дослушав фантастические предложения, сразу спросил, «Вы почему задержались?» «Машина не может ехать по степи, это же не шагоход!» «Колесо на полном ходу провалило чью-то нору, еле вытолкали. Дальше будет только хуже. Сейчас канава, а она не последняя!» Предлагаю, пока не стемнело, отправить машину обратно. Она только тормозить нас будет. На двух шагоходах доберемся быстрее. Лахтик задумался, а Данил понял, что зря он влез со своим предложением. Наверное, сейчас инструктор товарищи заклеймят его как труса. Я третью машину взял не для того, чтобы быстрее ехать, а для того, чтобы обратно груз везти. — проговорил мажор, смотря куда-то в сторону, искорчив гримасу, как будто у него заболел зуб. Видно, он понимал, что поторопился и зря набрал проверенных людей. Данил не стал настаивать на своем мнении. Пускай сам созревает, что делать дальше. «Да, с машиной нам не проехать», — неожиданно вмешался в разговор инструктор. Данил удивленно посмотрел на него. Неужели свои ошибки признал? Но ее тут не бросить. Хозяин машины будет против, а одну отправлять обратно просто нельзя. Все равно, что бросить. Как бы размышляя, сказал Лахтик. У вас тут есть пятерка бывалых, а водителя нельзя отправлять с неопытными сопровождающими. Я согласен с Дариком и Вагой сопроводить водителя до города. Даже дополнительную оплату не возьму. Ни грамма не смущаясь, проговорил инструктор. Данил даже был в восторге от того, как выкрутился инструктор от опасной вылазки. Видно, до него дошло, что с тем сбродом, что он набрал, ничего хорошего ему не светит, и нужно быстро делать ноги. Лахтик тоже прекрасно понял, и, скорее всего, оставлять инструктора тут больше не желал. «Езжайте, пока не стемнело. Рюкзаки только ребята путь шагоходы переложат». Данил с ребятами подхватили свои рюкзаки и, не забыв о половиненную канистру с водой, разместились в шагоходе. Провели небольшой брифинг. Теперь Лахтик позвал Данила и главаря и начал советоваться с ними, что делать дальше. Данил сразу сказал, что он полный дилетант в этом деле, а вот главарь уточнил, куда и как далеко нужно ехать, на что Лахтик протемнил, возможно, боясь, что его кинут. Хотя было непонятно, почему его не могут кинуть потом. Главарь же не стал настаивать и объяснил, что примерно полтора дня можно ехать расслабленно, а вот дальше будет местность, названная Логово. Вот туда можно соваться только с хорошо слаженным отрядом». На что Лахтик ответил Гагаринским «Поехали». Главарь тут же уточнил. «Нужно знать примерную точку, куда ехать. По прямой не всегда самый быстрый путь и самый безопасный. Нужно двигаться по водоразделу. Поэтому раз окончательная точка поездки секретна, давай временную точку, до которой едем». А как доедем, новую дашь? Главарь достал планшетку с картами и протянул металлический карандаш Лахтику. Тот практически на Абум поставил точку. Пока сюда. У Данилы закрались сомнения, что и сам Лахтик знает, куда ехать. Но его сильнее заинтересовали слова про логово. Подожди. Почему в логове опасно? Потому что здесь Встречаются только сухари да вампиры, которые опасны только, когда спишь. А в логове не только вампиры. Там оборотни, которые двигаются очень быстро, еще и прыгают из засад. Поэтому я со своими ребятами еду первый, вы строго за мной. Если мы остановились, останавливаетесь и вы. Если мы повернули и резко развернулись, не спрашивайте зачем, разворачивайтесь тоже. Если все ясно, то по шагоходам. Стемнеет часа через три. Нужно успеть проехать до этой точки. Там крайний форпост у озера. Лучше места для ночевки не найти. С пересечением канавы как будто пересекли невидимую границу. Местность не то чтобы отличалась. Отличалось то, что тут попадались ржавые остовы техники. Похоже, все, что было до канавы, легко отбуксировать в город, а здесь просматривались остовы. Целиком технику утащить отсюда было уже проблематично, а вот отвернуть, что отворачиваются, можно. Конечно, остовы лежали далеко от их пути, но видели их хорошо, так как ехали они по водоразделу, и местность в обе стороны просматривалась на многие километры. Данил очень хотел бы завернуть и осмотреть эти останки. Особенно его заинтересовал корпус, похожий на земной БТР и земной же экскаватор. Но никто не будет тормозить отряд из-за одного любопытного. Значит, нужно будет потом сюда сходить. Не так и далеко. За пару выходных можно и пешком дойти сюда. Да, отсюда. Пусть даже с ночевкой. Тем более опасностей тут не видно. «Как на прогулке едут?» «Ну вот», — накликал. С переднего шагохода указали рукой куда-то в сторону. Водитель шагохода, на котором ехал Данил, увидел этот жест и начал показывать лахтику. А потом увидели все. Вдалеке обрела фигура иссушенного человека. Но так же, как Костовым, заезжать не стали. Просто передний шагоход с бывалами как бежал вперед, так и бежал. А ведомый, набитый новичками, не решился отстать. Хотя все во втором шагоходе порывались завернуть и расстрелять нежить. Но только громко рассуждали на этот счет, включая Лахтика, который ехал в кабине второго шагохода. Один даже попытался вскинуть ружье с плеча и прицелиться. Данилу пришлось гаркнуть, чтобы не баловался. Куда стрелять? Расстояние чуть меньше километра. Тем более в шагоходе трясет так, что стрелять в упор не получится. В течение следующих пары часов помимо остовов и одиноких фигур появлялись разрушенные сооружения и кое-где валяющиеся различные предметы. Но солнце уже клонилось к горизонту. Данил знал, вот еще чуть, и оно будет висеть, а потом будто камнем упадет за горизонт. И вот ни грамма уже никому не хотелось рассматривать, что там валяется вдоль дороги. Все смотрели вдаль, где виднелась небольшая башенка и блестела гладь воды. Мысли у всех были одинаковы. Успеют они до темно или нет? Чем ближе подъезжали, тем лучше были видны детали. Башня была трехэтажная, рядом горы кирпича. Судя по местной архитектуре, Данил понял, что это когда-то было стандартным кварталом. Десять домов, обнесенных стеной. Только сейчас это больше руины, чем дома. И единственно уцелевшими сооружениями были башни и стена хотя видно, что и им досталось от времени. Но все проломы были заделаны либо досками, либо жестью. Вот что было навалено около башни, он пока не мог разобрать, уже темнело. Хотя точно различались дымы от костров или очагов над башней, и кое-где за периметром стены, значит, люди тут были. Головной шагоход пару раз прогудел клаксоном. С башни ответили, помахав фонариком. Шагоход особенно затрясся, переходя с бега на шаг, и остановился. Около башни оказалось не навалено, а имелась стоянка транспорта, большей частью разбитого. Скорее всего, его сюда стянули с округи. Как оказалось, здесь на ночевку останавливались искатели всех мастей. Эта башня была как избушка охотников. Сюда приезжали на охоту и поиски. И отсюда расходились в разные стороны. И сюда же возвращались на ночь. А многие были вообще без транспорта. Они в складчину нанимали шагоход, чтобы их сюда привезли на неделю. И через неделю они снова нанимали транспорт, который их повезет обратно. Хотя, судя по запаху и валяющимся в округе конским яблокам, основное транспортное средство тут не шагоходы, А лошади. Заезжать во внутрь стали, зашагали на стоянку, которой мог позавидовать любой музей мира. Здесь были свалены транспортные средства со всех уголков вселенной. Данил подхватил тяжеленный рюкзак и пошел за остальными, но не смог пройти мимо гусеничного трактора, очень похожего на ДТ пятьдесят Все было похоже на то, что этот трактор земли, кроме иероглифа на облицовке. Его окликнули и просили не отставать. Пришлось бросить осмотр достопримечательностей и догонять группу. Тем более, что было уже темно. Но за воротами Данил был удивлен куда сильнее. «Здесь народу было, как на вокзале». Люди где-то сидели у полупотухших костров, где-то расползлись по развалинам и навесам, а то и просто развалились у костра, подсунув под голову рюкзаки. Охранник на воротах поздоровался с главарем. — Здорово, Тоха! Новеньким объяснил правила поведения в нашем оазисе. — Это твоя работа. Вот и объясняй. Не останавливаясь, — проговорил главарь. «Кого в охрану на ночь отдашь?» «Главарь, он же Тоха», также не оборачиваясь, показал пальцем на Данила. «Вот здорово!» Данил чуть не заорал. «А почему я?» Удерживало лишь одно. Не хотелось выглядеть новичком из детского сада. Поэтому промолчал. «Значит так, правила поведения у нас простые». «Разборки все за периметром. За нарушение кара одна, больше сюда не попадете. Обязательно хотя бы раз в неделю посетить нашу башню. Внутри есть магазин, столовая и гостиница. Покупая еду или вещи, вы оплачиваете пребывание здесь. И да, за своими вещами смотрите сами и ничего чужого не берите. А то вокруг степи глухие. Можете не вернуться. А ты... Охранник показал на Данила. «Как поужинаешь? Подходи сюда. Объясню, куда в наряд идти». Местные башни, которые Данил тут встречал, были массивными трехэтажными сооружениями диаметром не меньше 30 метров. То есть это была полноценная крепость. И вход что на этой башне, что на других ранее виденных, был на уровне второго этажа. Наверное, это было практично с точки зрения обороны, ведь тараном дверь на втором этаже не выбьешь. Но с бытовой точки зрения постоянно подниматься и опускаться, наверное, очень неудобно. Хотя и лестница была добротная с перилами. Вот и сейчас, плотно поужинав, Данил спускался вниз груженным рюкзаком. «Кстати, отдал за еду целую монету. Да понятно, это обязательная плата за пребывание здесь. Но эта экспедиция пока приносит только расходы. Серебряную отдал за фляжку, медную сейчас за еду. Еще рюкзак бы не порвался, а то точно с такими заработками по миру пойдешь». «Да и Лахтик пожрал и в номера слинял» а остальные ушли угол полуразваленного дома занимать, оставив Данилу одного. Тот для проформы погулял по магазинам и теперь шел заступать на службу. Было немного обидно, конечно. Почему все спать, а ему работать? Охранник на воротах без разговоров передал его разводящему, а тот повел его на одну из уцелевших крыш. Здесь была сколоченная кибитка. Вот в этой кибитке ночевали те, кому повезло охранять периметр в эту ночь. Но, в принципе, Данил устроился лучше остальных своих соотрядовцев. Они на голой земле или на камнях спали, а тут комфорт. В кибитке даже не пришлось ни с кем здороваться, все уже сопели. Улегся и он, положив пухлый и неудобный рюкзак под голову. Разводящий во время пути все разъяснил короче некуда. Дежурить два часа. Разводящий разбудит. Задача — охранять эту крышу, в случае чего тут есть фонарик, можно подсветить. Да и вообще, и как новичок на подхвате. Единовременно дежурят подвое. Так что, если возникнут вопросы, напарник объяснит. Ни неудобный рюкзак, ни ружье с палицей, которое обнимал Данил, не помешали моментально уснуть. Почуяв толчок в плечо, он тут же сел, надев на шею ремень ружья, а на плечи рюкзак и палицу И продолжал сидеть, смотря непонимающим взором на разводящего. «Время! Вот с ним заступаешь в караул!» И разводящий показал на заспанного мужика, сидевшего точно так же, как и Данилу, ставившись непонятно куда. Вот только после этих слов до Данила дошло, где он находится и откуда идет приглушенный свет. Когда вышел вслед за разводящим на свежий воздух, сразу стало понятно, какой спертый воздух был в кибитке, и как хорошо тут, на крыше. Но те, кого менял Данил, с радостью юркнули в теплую кибитку, хоть и со спиртом воздухом. Вот фонарь, включается вот так. Разводящий изобразил поворот ручки. «Понятно. Понятно. Просто так фонарик не включать. На искусственный свет всякая нечь избегается». Данил приподнял фонарик. «Ничего себе устройство. В этом фонарике килограмма три не меньше, да и размером с пылесос. Похоже, у них стандартный элемент питания что в дом, что в машину или винтовку вставляется. Есть вопрос». Если что-то Данила мучило, какие-то непонятности, то он не стеснялся спрашивать, даже если выставлял себя дураком. Но лучше спросить, чем быть дураком в каком-то вопросе. «Валяй!» «А если на этой батарейке квартира полгода освещается, то сколько просветит этот фонарь?» «Вопросы нужно задавать по теме», — укорил его разводящий. Данил уже подумал, что не получит ответа, но ответ прозвучал. «В фонари вставляют выработанные батареи после использования в шагоходах, поэтому максимум месяца три работы, если включать редко». И разводящий ушел, унося приглушенный свет фонаря, прикрытого каким-то мешком. Сразу стало темно, и холод начал пробираться под оторванные рукава тужурки. «Слушай». — Я в туалет быстро сгоняю, тут все равно ничего не происходит. Поисковики выбивают нечисть на несколько километров вокруг, так что до утра не появится никто. — Ну, иди. Напарник тут же слинял и растворился в темноте, скинув рюкзак и оставив на попечение Данилу. Данил тоже скинул рюкзак и повесил ружье на плечо. Походил туда-сюда, с лавочками в этом мире напряженка. Он понял уже, почему. Потому что лавочки — это дрова. Причем дрова готовые. Деревья тут росли, но деревья нужно пилить и рубить. А лавочку нужно только сломать. Часть защитной стены была обвалена, и Данил в этом месте сел на край крыши, свесив ноги. Нет, нехорошо. Встал, пододвинул фонарь и снова сел, положив ружье на колени. Данил еще ни разу не стрелял из этого ружья. А зря. Что случись, даже не знает, как оно себя ведет. Косит или точно бьет. Да и вообще, как далеко стреляет. Он взял ружье на изготовку. Ничего так, ухватистое. Жалко, ничего не видно, даже мушку. Он задрал ствол вверх, надеясь увидеть мушку хоть на скоплениях звезд. Наконец увидел отверстие в форме ромбика, а на конце шпинёк Как совместить, понятно. Эх, ружье сегодня стреляло, а Данил даже не протер тряпочкой ствол. Переломив незаряженное ружье, он посмотрел через стволы на звезды. «Так и есть». В одном стволе блестели нарезы, другой был засранный. Завтра обязательно почистит. Защелкнув стволы, вскинул ружье и нажал на спусковой крючок. Ничего не произошло. Курки не самовзводные. Взвел курки вручную. Вновь вскинул ружье. Щелк, щелк. Уже лучше. Полез в патронтаж. Тоже вещь интересная. Больше всего похоже на деревянную шкатулку, обклеенную кожей. Подцепил патрон, короткий и толстый, без всяких рантов, с торчащей шпилькой сбоку. Да, калибр здоровенный, не меньше шестнадцатого, пуля в диаметре миллиметров двадцать наверняка. Как легается такое ружье, представить страшно. Радует, что гильза короткая. «Хотя в земных охотничьих ружьях гильза длинная, потому что пуля внутри гильзы, а выкинуть пыжи и сделать вставную пулю, так, наверное, такая же короткая гильза и получится». Размышление прервал какой-то шорох снизу. Данил сразу обернулся. Не прибежал ли напарник из туалета? «Нет. Еще шорох». Рисущийся рукой переломил ружье и вставил патрон. Блин, что нормальные патроны придумать не могут. Патрон нужно было вставить в определенном положении, чтобы шпилька попала в специальный вырез. Наконец-то попал в прорезь шпилькой. Нужен второй патрон. Вдруг промажет. Да что за ерунда. Когда обстановка спокойная, патроны из своих гнезд спокойно подцепляются. А сейчас он никак не мог подхватить абсолютно гладкий бок патрона без единого выступа, кроме шпильки, за которую лучше не трогать. Наконец-то подцепил. Второй патрон в патронник лег быстрее, теперь защелкнуть ружье. Что-то тишина подозрительная, звуки пропали. Данил сначала поджал, а потом и вскочил на ноги, до боли в глазах, всматриваясь в темноту ор переходящий в ультразвук оглушил и ошеломил в секунду когда крик закончился парень нажал на спусковой крючок да чтоб тебя курки не взвел!» быстро взвел и из темноты что то подпрыгнуло вцепившись в край стены Бух! Выстрел ошеломил еще сильнее, чем крик вампира. Такое ощущение, что Данил пропустил удар в боксерской перчатке ровно в нос. Еще и вспышка ослепила. Целую секунду не понимал, что случилось. Только через секунду, сообразив, что стрелять хотел двумя выстрелами. А тут еще очень заныло плечо. С соседних крыш начали освещать территорию, светя Данилу в глаза. Но за секунду, как совсем ослепнуть от дружественного света в лицо, он заметил распростертое внизу тело без головы. Как-то про фонарик забыл совсем, поднял двумя руками фонарик и повернул выключатель. Луч света ударил в небо, а потом осветил округу и остановился на трупе без головы. «Кто стрелял?» Данил чуть не подпрыгнул от голоса. Разводящий стоял в метре позади него. «Я!» Разводящий выглянул за пределы крыши. «Где напарник?» «В туалет пошел». «Что?» «Я тут!» Будто из-под земли вырос напарник Данила. «Что?» «Воровать ходил?» «Нет, и чего?» Приспичило не в магату. Съел консервы найт...» Разводящий не стал слушать объяснения, перебив на полуслове: «Если завтра кто-то скажет, что у него что-то пропало, тебе вход сюда воспрещен. Не брал я ничего, а я все равно скажу, кто пропадал ночью. Так что, если есть грех, лучше сейчас беги. Нет за мной греха». «Ну, нет, не беги, мне все равно». Напарник секунду стоял, будто решаясь, а потом неожиданно подхватил свой рюкзак, скинул какой-то сверток на крышу и, спустившись на руках со стены, спрыгнул и легкой труссой побежал ровно от стены. «Зачем вы его отпустили?» — спросил Данил. «А мне он зачем? Хочешь сделать мир чище — стреляй, еще успеешь попасть». «Он же шайку создаст, грабить будет». Не создаст. Тут уже есть пара шаек-изгоев. Как начнут беспредельничать, их военные на ноль помножат. А так живут, нечисть истребляют. С ними и военные сотрудничают, да и с нами торгуют. Правда, около ворот. А сверток зачем скинул? Так искали бы его. Пока ворованные они отобрали бы. И в шайках от этого не спрячешься. Тут многие в шайке захожие а так скинул искать хозяин ворованное не будет бегает он где то и бегает мстить смысла нет разводящий нагнулся и подобрал сверток вдалеке послышались два выстрела но вроде с другой стороны не стой куда убежал напарник данил вопросительно посмотрел на разводящего чего да нет не его грохнули «Есть тут у нас любители лошадей. Засрали только все вокруг лошадиным навозом». И разводящий задумался, глядя вниз на иссушенное тело вампира без головы. «А они тут при чем? Кто?» Не выходя из задумчивости, спросил разводящий. «Любители лошадей?» «А, да не. Лошадей кормить нужно. Вот они ночью и по сутках Сами рискуют и толком не спят». Всю ночь караулят, но на технику не пересаживаются. В их мирах технику за порождение злых демонов считали. Ладно, забудь про них. Кажется, у твоего сухаря оружие на плече и пояс полный. Иди-ка проверь, что у него там. Сухарь? Ну да. Видишь, как иссушен? Даже кровь из раны не течет. Да нет, мне сказали, что это вампир. — Со временем отличать начнешь. Иди давай. — А на воротах что сказать? — Скажи, чижик послал. — Чижик? Данил чуть вслух не переспросил, но вовремя спохватился. За такое можно и по уху схлопотать. Но как ни странно, этому молодому широкоплечему человеку прозвище шло. Скорее всего, из-за курносого носа. Данил перезарядил ружье, убрав стрелянную гильзу в карман. Кстати, уже 18 патронов осталось. Поставил ружье на предохранитель, он здесь был выполнен просто. Пластинка надвигалась над шпильками, и если случайно заденешь курок, выстрела не должно произойти. Это в теории, но металлическая пластинка была очень тонкая и имела люфт. Исключать возможность, что удар курка по пластинке не передаст энергию шпильке, никто не может. И да, надеюсь, ума хватит предупредить всех на постах, мимо которых пойдешь, чтоб не стреляли. Это Чижик сказал вслед Данилу. Конечно, ума бы не хватило. Данил не подумал бы, что на шорох могли стрелять. А ведь сам, заслышав шорох под стеной, переполошился и выстрелил бы. Но, пройдя все крыши, прикрываясь волшебной фразой «Чижик сказал», он наконец-то вышел за стену. Почему-то вдоль стены было еще темнее. Не то звезды сюда не светили, не то просто самовнушение. «Конечно, тут любой герой ночью за стеной, если окажется, полные штаны наделает». Данил шел, выставив вперед руки и боясь споткнуться Уши и глаза работали на полную. Нарваться на неприятности очень не хотелось. Чувствовал опасность как со стороны нечисти, так и со стороны охраняющих крышу. Вдруг кто не выдержит и на шум стрельнет. Хорошо еще, что башня с другой стороны отворот, а то до тех не докричался бы. Так, это вроде третий дом где то тут лежит сухарь вдруг резкий свет сверху заставил зажмуриться кажется он вновь ослеп даже с закрытыми глазами было больно от света но неужели предупредить нельзя было быстрее давай долго светить не буду данил все еще не мог привыкнуть к свету ни к месту вспоминалась рыбалка на свет факела А почему нельзя светом подманивать сухарей в ночи довалить их пачками? Умник. Меньше разговаривай, быстрее делай. Глаза вроде отошли, и Данил занялся мародеркой. Совершенно не гнушаясь, перевернул сухой, но тяжелый труп. И на секунду замер. Вот это находка! Да это сектор приз на барабане. На обезглавленном трупе висел аналог ППШ. Пистолет-пулемет с деревянным ложем и дисковым магазином были отличия в кожухе, но незначительные. Данил сразу схватил его и чуть не уронил. Как-то неприятно удивил вес, Килограмма семь не меньше. Вот ни разу не доводилось держать ППШ в руках. Но парень видел, как бегают с ними в фильмах. ППШ должен быть легче. Это точно не он. Кожух на стволе массивнее. Ладно, об этом потом. Время. Повесил пистолет-пулемет на шею. Сдернул подсумок с диском, пояс, обыскал карманы. Пусто. Данил не побрезговал, стянул китель, штаны и ботинки, оставив на сухаре только нижнее белье. «Оттащи подальше от стены!» дал очередное указание Чижек. Данил сложил тряпки с обувью стопкой, подпоясал ремень с подсумком. Взял за ногу труп и потащил по траве. Луч фонаря из-за спины бил довольно-таки далеко, и было светло, как днем. Вдруг шорох справа. Данил сам не понял, как скинул ружье с плеча и, прижав приклад к плечу, развернулся в ту сторону. «Пи-пи-пи!» Вездесущие мыши что-то не поделили в траве. «Гады! Чуть дураком не сделали!» Сердце медленно начало возвращаться из пятки, в которую убежала, на свое законное место. Данил вернул ружье на плечо и, вновь взяв за ногу, хотел тащить труп дальше. ур бру — раздался булькающий низкий звук, совсем не мышиный, а будто вся степь тяжело выдохнула. Сердце вновь упало в пятку. Такой звук он уже слышал. Ничего хорошего такой звук не нес. Тут еще чижик свет выключил, и парень абсолютно ничего не видел. Бросив труп и схватив ружье на изготовку, он двинулся к стене, оглядываясь на небо. Пока в небе, как и в степи, было тихо. Вот и стена. Нафиг шмотки. Все равно не найдет, где сложил. Быстрее к воротам, в случае чего утром подберет. Штаны и не нужны, а вот от кителя с рукавами не отказался бы, а то полгода как дервиш без рукавов ходит. Если за стену Данил шел довольно долго, то назад пролетел моментально, лишь чуть задержался на воротах. И вот он с трофеем уже стоит перед чижиком на верной ему крыше. Парень твердо решил, что ни за что не отдаст пистолет-пулемет, даже если из-за него придется стреляться. «Хвались», — полушепотом сказал Чишек. Парень, не выпуская из рук, протянул трофейное оружие ближе к разводящему, но тот только скривился. «Зря только светили. Урбуру вон привлекли. Бесполезная вещь». «В смысле бесполезная?» Данил был не только удивлен, он был обескуражен. Как так? Тут чуть ли не с кремниевыми ружьями ходят, а он нашел автоматическое оружие. Совсем бесполезно. Во-первых, тяжелое, таскать устанешь. Во-вторых, патрон на нее сам не снарядишь. Кончатся эти, других не найдешь. Будут длиннее, короче, толще, тоньше, а таких не будет. В-третьих, Это повторительное оружие. Оно твои патроны за пару секунд выкинет. Ну и главное, достань оттуда патроны, сравни пулю с тем, что в ружье. Парень послушно отщёлкнул барабан и уставился на маленький пистолетный патрон. Да. Пуля, похожая на 7.62 с бутылочной гильзой, смотрелась совсем мелкой рядом с двадцатимиллиметровой пулей ружья. Энергия маленькой пули почти равна «не смеши». Это мелкашка. Так, по банкам пострелять. Больше ни для чего. Знаешь, сколько таких пуль нужно в голову сухарю выпустить, пока он успокоится? А с ружья всего одну. Всегда удивляли миры, откуда такое смешное оружие попадает. Кого там стреляют из него? землянин пожал плечами. «Людей». Чижик запнулся и задумался. «У вас что, специальное оружие для того, чтобы в людей стрелять?» «А у вас нет?» — с издевкой спросил Данил. «Нет. Оружие для обороны жилища от... И Чижик замолчал, подбирая слова. «Явно эти существа только у них в мире водятся, поэтому на местный язык было трудно перевести». От диких животных. Конечно, используют и против людей, но придумано от животных. Ясно. А у нас опасных животных не осталось почти. Ты им пользоваться умеешь? Наверное. Данил с этими словами защелкнул барабан на место и дернул ручку затвора. Только вот затвор остался в открытом положении и назад не закрывался. Он служил с Калашниковым и не знал, что пистолеты-пулеметы стреляют с открытого затвора. Нет, конечно, он это где-то читал, но что такое теория без практики? Парень толкнул затвор вперед. Естественно, он не закрывался. Ладно, значит, грязь попала. Начал ударами постукивать ручку затвора, чтобы она закрылась. Бесполезно. Тогда стал дергать туда-сюда, и она не выдержала издевательств и закрылась естественно с выстрелом. Хорошо хоть ствол был направлен в степь, и ладно бы только это. Ручка затвора после выстрела откинулась назад, отсушив стучавшую по ней кисть, и вновь осталась в открытом положении. Урбрурбурбу. Снова будто вся степь выдохнула разом. «Дебил! Здорово умеешь с оружием обращаться! Прячься давай!» Данил подбежал к построенной кибитке и вжался в ее стену. Положив пистолет-пулемет под ноги и схватив ружье отсушенной рукой, начал смотреть в небо. Вдруг на башне зажегся не фонарь, а целый прожектор. Гигантский пузырь, с которого свисали тысячи нитей, плавно плыл практически над головой и двигался строго на Данила. Скорее всего, его сюда привлек звук или вспышка от выстрела. Нити паутинками свисали ровно до земли, и сейчас при свете прожектора было видно, что они не висели безжизненно, а шевелились, что-то перебирая в траве. Кажется, этот гигант не гнушался никакой еды, вычесывая мышей и даже насекомых из травы. Неизвестно было, что произойдет, если Данил выстрелит из ружья, но давно известно, что не шевелится лучшая стратегия. И парень, не дыша, смотрел, как пузырь с довольно приличной скоростью коснулся нитями стены, а теперь остановился и начинал набирать высоту. До нити оставалось буквально метра три. Главное, чтобы на нитях не было рецепторов обоняния, иначе Данил отбегался. Странно, что никто не стреляет. Еще три секунды, если никто так и не выстрелит, придется стрелять самому.